Гведун наблюдает за нашим представлением безучастно. Кажется, ему все до лампочки. Он листает журналы, в половине из которых о нем что-нибудь да написано. — Как зрение? — под конец спрашивает Альберт Васильевич. — Сто п. — отвечаю я с прищуром. — Рад за тебя. — Он отходит к сияющей отполированным бокам зеленой раковине и вытирает руки полотенцем. Несмотря на внешнюю брутальность, в нем чувствуется скрытая в глубине хрупкость хрусталя. Уверенно кто-нибудь из друзей обращается к нему «Берта или Берточка». Он уводит гвидов в противоположный угол комнаты, порывшись в альбомах на полке, вытаскивает какие-то фотографии и раскладывает перед ним как пасьянс. Он говорит в полголоса, но до меня доносятся слова «Ты прав, без секса, зубы, очки». Так, говорит он, и все время тычет пальцем в фотографии, все время. Они похожи на двух генералов, которые разложили на столе топографические карты и планируют наступление, или отступление, или разведку боем. Я закрываю глаза и отключаюсь. Бессонная ночь дает знать о себе. В легкой полудреме снова переживаю питерские миражи. Я, как золушка на балу, в своем фемь-фатальном образе. Два часа ночи. Вся компания подрывается из номера люкс. Под предводительством ВАНО, концертного директора Славки, мы рассаживаемся в три измистых лимузина и мчим сквозь сонный город на какой-то каменный остров, в какой-то дворец, кому-то. «Маленький заказничок». Славка пытается перекричать Марвина Гея, орущего в лимузине из всех динамиков. «Сорок минут позора, но двадцатка евро в кармане!» «Совмещаем приятное с очень приятным!» «А почему во дворце?» — ору я ему в ответ. Фиг знает, его плечи дергаются. «Здесь все живут во дворцах, такой город!» What's going on? Марвин Гей участвует в нашем разговоре третьим. У дворца, который, к слову сказать, невысок, высок, не позолочен, и вообще не подавляет роскошью. Нас встречают вышколенные бодигарды с плечами, и длинными запутанными коридорами ведут за кулисы. Со сцены доносится знакомый мотив песенки про зонтик. Я вспоминаю Тверской клуб «Гагарин», ансамбль Макса и наши перепевки импортных хитов. Это ведь было всего месяц назад, а кажется, в прошлой жизни или в чужой. Я тоже когда-то в Твери пела каверы, гордо сообщаю Анке. Ну, просто чтобы она знала, что я девушка с богатым прошлым. Это не кавер, — с серьезным видом отвечает Анка. Это настоящая Рианна. Да ты чё? Я все равно ей не верю. У этих людей все настоящее. Славка сзади проводит рукой по моему бедру, вдохновляется перед выступлением. Пока олигархи рвут толпу, я спускаюсь в бархатный зал, чтобы присоединиться к публике. И... Не нахожу там никакой толпы и вообще никакой публики. В огромной зале, залитой ярким верхним светом, в резных креслах мирно расселись человек десять, никак не желающих выдать свое удовольствие от музыки, ну никак. Не танцуют, не подпевают, даже ножкой не притоптывают. Только курят огромные сигары и стряхивают пепел на пол». Прямо на толстенный ковер с восточным орнаментом. Я испуганно озираюсь по сторонам в поисках своих. И вдруг замечаю Мика, который бежит между колоннами с другой стороны зала. Его рот завязан платком, а в руках большой лист бумаги с надписью «Help me». Музыка грохочет. Я размахиваю руками, пытаясь привлечь хоть чье-то внимание. Я уже готова закричать, но узкая Анкина ладонь закрывает мне рот. — Тише! — она шипит мне в ухо. — Там, там, миг! — Знаю, не волнуйся. Это наша любимая игра. Потом расскажу. — А почему? Почему эти люди... Я киваю на публику в креслах, не колбасится. Заплатили такие деньги за музыку, а сами что, не нравится? Им не может нравиться или не нравиться музыка. Почему? Потому что они ее не слышат. Это же клуб глухих миллионеров. Тебе не сказали? Они иногда заказывают себе модных и очень дорогих артистов. Могут позволить. Анка хлопает меня по плечу. Зачем? Просто так. Посмотреть. Гведу трясет меня за плечо. Пора обратно, Соня. В офисе отоспишься. К полуночи мне кажется, что всю энергию из меня откачали помповым насосом. заодно с кровью, мозгом и прочими пикантными составами. Кто сказал, что шоу-бизнес — неутомительная прогулка для изнеженных сиборитов? Уверена, что чувствовала бы в себе больше жизненных сил, если бы весь этот день вкалывала, как проклятая на забое в самой глубокой Донецкой шахте. А поскольку шахтера из меня не вышло... Я разлеглась на диванчике в офисе Гвидо, укрылась пунцовым пледом и пообещала себе, что не шевельнусь, даже если отряд шотландских волынщиков вознамерится изнасиловать меня, аккомпанируя себе гимн рода Магдорфов.